Глава двадцать третья На утро Виктор, как и обещал, вывел нас наружу. И стоило только выйти из каменного лабиринта на зеленую траву, как напряжение и чувство опасности вновь навалилось на нас. Да знаю, ответил он на не мой вопрос. Прошивающие ощущения, но они помогают мне выжить. За время, что я здесь провел, лишь несколько раз лишнее решились сунуться сюда. И то, видимо, вышло недоразумение, так как они были туповаты. Может, кто за ними гнался? предположил я. «Как я понимаю, в этом мире лишние пожирают себе подобных, чтобы выжить». «Верно?» – кивнул парень, ведя нас по одному ему известному пути. «А потом мы пожираем их. Вот и вся округоверть природе магии». «Как-то это... гадко, пробромоталайка, летя над нами». «Не спорю», – согласился Виктор. «Ну, разве что у нас есть выбор? Вот откажутся истинные от защиты людей, и что тогда? Лишние принесут в наш мир такой хаос, о котором лучше не задумываться». Я сразу отметил, что он назвал реальность вашим миром. Видимо, и правда смирился со своим участием. Мы пребирались по лугам и холмам мелкими пробежками. Стоило нам покинуть ту местность, где прятался Виктор, когда вещие чувства исчезло. Однако на его место пришло ощущение чего-то постоянного внимания. Я был уверен, что за нами наблюдают, но кто именно мы не знали, так как монстра не появились, а никого иного я и не думал здесь встретить. Хотя само присутствие получеловека уже было чем-то сверхестественным. А что, господин Гудинов? Незапнно обратился ко мне Виктор. В смысле? Не понял я. Что он думает по поводу нападения на поместье Кокара и похищения твоей сестры? Пояснил парень. Как я уже говорил, он старается помочь, но дальше чем я никто из истинных не зашел. Следователи просто кружили на месте, и теперь я понимаю почему. Думаю, что меч позволил разрезать пространство только из-за твоей уникальной магии. Другого объяснения у меня нет. Ну, может быть, хмыкнул Виктор. Перепрыгнув через очередной поваленный ствол, мы забрели в густой лес, и теперь мне казалось, что из-за каждого дерева кто-то пялится на нас. А что, если ваш таинственный противник просто позволил вам сюда протиснуться? Может, он специально ведет вас к себе, приготовив ловушку? Сказав это, Виктор сухмылкой посмотрел на нас. Брай также вскинул на меня вопросительный взгляд, Айка обратилась напрямую. Правда, посредством телепатии. А ведь он прав. Может оказаться так, что мы плешем под чужую дудку. Я лишь покачал головой. Конечно, я об этом думал. Вот только что вы мне предлагаете? По какому еще следует идти, чтобы выйти на похитителя? Не знаю. Виктор пожал плечами. По сути, да, ты прав. Выбора у вас как такового и нет. Я просто хотел предупредить, что на той стороне вы можете влепаться в серьезные неприятности. На другое я и не рассчитываю. Хмыкнул я. Уже привык, что в моей жизни эта череда веселых страстей. Что ж, тогда я уверен, что у тебя все получится. На том мы и закончили. Прошло еще около часа по меркам этого мира, естественно, когда мы добрались до нужного места. Виктор вывел нас на небольшую полянку с широким по нему по центру. Создалось впечатление, что раньше здесь росло огромное дерево, крона которого разрослась настолько, что закрыла собой все вокруг в радиусе сотни метров. Причем круг, как я смог заметить, был практически идеальным. Да и средство пне казалось гладким, будто его срубили одним махом и чем-то весьма острым и громадным. От подобных мыслей мне стало несколько жутко. Если все окажется правдой, то не хотелось бы встретиться с этим лесорубом. Вот здесь я в последний раз и чувствовал чужака. Прокомментировал нашу остановку Виктор, указав на пень. Прямо по центру было самое острое чувство. Там-то и преграду встретил. Но я ничего не чувствую, пробормотал я, сделав шаг вперед. Да, я тоже. Виновато признался парень. Ты уж прости, я сделал, что мог. Да, я понимаю. Кивнул в ответ и направился к пеню. «Я всё же должен был проверить. Вдруг на этот раз мне повезёт?» «Но нет. Когда я взобрался на пень, то ничего не ощутил. Магия лишних была повсюду, но растянулась равномерно по всей поляне. А вот острое ощущение, о котором говорил Виктор, отсутствовало. Я осторожно протянул руку, надеясь соприкоснуться с чем-то невидимым и лёгким. Однако же ничего, кроме прохладного воздуха, не ощутил. «Зараза!» Процедил я сквозь зубы и обернулся к своим. «Брай, ничего не чувствуешь?» «Здесь вонища такая, что я уже ничего нормально не чую», – недовольно пробормотал он. Но потом уточнил, видя мой недобрый взгляд. «А если ты о чём-то конкретном, то нет. Всё однотипно, простим». «Хреново». Я начал злиться. Меч древних материализовался в руке сам собой. Я не успел даже понять, что творю, когда полоснул воздух сверху вниз. Но、ну、и тогда ничего не произошло, отчего злоба лишь усилилась. «Ах!» – в отчаянии закричал я и принялся полосовать пространство вокруг себя. уже я не рассчитывая хоть на какой-то результат. твою мать! через минуту бессмысленных взмахов я упал на колени рядом со своей командой. они сочувственно смотрели на меня, желая поддержать, но все трое стояли молча, дав мне время отдышаться и прийти в себя. из-за этого был им признательен. Матвейка первым ко мне обратился Брай. ты как? нормально. Кое-как выдавил из себя и поднялся на ноги. меч у него перевернулся в куб и перекочевал ко мне в карман. пока нормально. посмотрел на Виктора. «Ты же говорил, что этот гость здесь частенько бегал». «Не то чтобы часто, но бывал», – кивнул парень. «Хорошо. Помнишь другие места, где он появлялся или исчезал?» «Несколько точно знаю. Но там ничего не будет, Матвей». Он покачал головой. «Я проверял». «Знаю», – я сжал губы. «Но что еще делать? Сидеть и ждать этого неизвестного, когда есть другие варианты?» «Верно мыслишь», – улыбнулся он. «Хорошо. Тогда не будем терять времени. Идем». С тех пор прошло три недели. мерзкое ощущение, скажу я честно. Виктор отвел нас по всем местам, где бывал неизвестный странник, о которых помнил, но нигде мы не нашли того, что искали. И да, я жутко из-за этого злился. Во-первых, мне надо было найти и спасти Анью, и пусть мне говорили, что мы успеем вернуться в реальность чуть ли не минуту в минуту, но для меня это было малым утешением. К тому же я не был уверен, что со мной произойдет то же самое, что и с Виктором, если время здесь замедлено, еще не значит, чтобы возвращение оно не ускорится. Либо сыграет со мной какую-то другую злую шутку. В общем, я не знал, что делать. Во-вторых, я злился из-за того, что подставил Айко и Брая. А вот знал же, что надо оставить их в прежнем мире. Незачем им было прыгать за мной. Но, да, они сами этого хотели и ни разу за эти дни не упрекнули меня за подобное. Наоборот, старались подбодрить. И все же я чувствовал себя виноватым в том, что они застряли здесь со мной. Однако в этом были плюсы. Конечно, они казались мне минимальными. И порой я готов был ругаться с самим собой из-за того, что перестаю переживать. Всё же моя беспомощность заметно раздражала. Но Виктор объяснил, что это нормальные ощущения в моём случае. А ещё сказал, что так на меня может влиять сама атмосфера мира мёртвых. И я отчасти был с ним согласен, так как изредка ловил себя на мысли, что негатив чуть ли не витает в воздухе, подобной лёгкой или заметной дымке. «Чем больше ты переживаешь, тем сильнее теряешь концентрацию», спокойно говорил парень, стоя напротив. И должен признать, что в такие моменты несколько завидовала его стойкости. А с ней внимание. Но тебе ведь нужна победа. С этими словами он крутанул ногой. Возле меня прямо из-под земли вырвался водяной фонтан, обдавший меня жаром. «Кипяток?» – удивлённо воскликнул я, отскочив в сторону. «А что, так можно было?» «Ты маг жизни, Матвей. Насколько я помню, научился управлять уже четырьмя стихиями. Не ахти как, конечно. Но должен был сам догадаться, как можно опалять противников, используя воду и огонь». Новый фонтан брызнул прямо у меня под ногами. Я успел лишь подпрыгнуть на пару метров над землей и заморозить воду, но из-за этого подо мной образовалось ледяное копье. Диво вот, мысль пришла слишком поздно. Я понимал, что не успеваю уклониться или разрушить лед. Не знаю почему, но в тот момент я растерялся. Но когда мое тело устремилось вниз, ледяное звание треснуло само собой и разлетелось по сторонам сотнями осколков, не позволяя этому миру контролировать тебя. В очередной раз говорил Виктор, подходя ко мне. Да знаю, знаю, огрызнулся я в ответ, когда рухнул на землю. Но все эти мысли у моей голове не дают покоя, и с каждым часом, проведенным здесь, лишь усиливают негатив. Поверь, я понимаю тебя лучше, чем кто бы то ни было. Парень протянул мне руку и помог подняться. Оттого и стараюсь помочь, так как знаю, что необходимо делать. Да, за эти дни мы неплохо так сблизились. Я подумал, что если не могу отыскать след, который давно исчез. то остаётся ждать, когда эта тварь объявится здесь заново. Либо потерпеть, когда снова появится тот таинственный зов, на который я шёл в первый день. В общем, всего лишь два варианта. Но оба меня жутко раздражали. Однако пришла и другая идея – потренироваться. Тем более передо мной появился отличный учитель. Виктор знал повадки лишних, прожил среди них достаточно долго, чтобы помочь мне научиться сражаться с ними более профессионально. Да и в Академии он был выпускником – Поэтому я частенько расспрашивал его о предметах, которые они проходили на последнем курсе. Да и вообще он оказался кладезем знаний и был готов поделиться всем, что знал. То ли от одиночества за все эти годы, то ли от отчаяния, что после него, а он уже готовился к полному превращению в лишнего, ничего не останется. А так была возможность разделить его бремя первого и последнего истинного в мире мёртвых. По итогу я узнал, что у лишних есть свои иерархии, почти что как у людей. Некоторые из монстров были довольно умны, И поэтому не выбирались в реальность, так как это грозило им столкновение с истинами. Вместо этого они гипнотизировали своих приближенных и посылали в реальность. Где те, напитавшись чужими жизнями, конечно, если успевали, покорно возвращались к хозяевам, после чего те попросту их пожирали. Также узнал, что в этом мертвом мире есть и простые темные души, не принимающие каких-то активных действий по отношению к сородичам или к людям в реальности. Они просто жили здесь и занимались своими. неизвестно какими именно делами. собственно, с одним из таких мы уже встречались, с тем самым водяным. еще мне все-таки удалось узнать от Виктора, что же за войны между лишними и истинными происходили раньше, о которых заикнулся Годунов. про это не особо распространяются, сказал тогда мой новый приятель. но большинство людских воинов были именно таковыми, то есть, не понял я. а то и есть, горько хмыкнул парень. за время проведенного с ним я с сожалением отметил что преобразование в лишнее у него ускорилось. На голове отросли новые рога, а прежние стали длиннее. Пальцы на левой руке окончательно истончились и теперь представляли собой натуральные костяшки. «Помнишь, я говорил о лишних, что манипулируют своими приближенными?» «Хочешь сказать, что они управляют мировыми лидерами, которые развязывают войны?» – удивился я. «А потом лакомились сотнями и тысячами человеческих душ?» «Именно так», – кивнул Виктор. «Хотя я уверен, что там были какие-то свои определенные тонкости, о которых я не знаю». Но грубо говоря, так все и происходило. Истиной, кстати, во главе с Гудоновым. Потом вычислили это и прикрыли лавочку. Правда, не все так гладко вышло, как хотели, и снова началась война. На этот раз последняя, но не менее кровопролитная. Но почему об этом не говорят? Истиной же не виновные. Уверен? Хитро посмотрел на меня парень. Ведь чем больше лишних, тем больше подпитки шло и к нам. «Мы были нужны только из-за того, что люди не могли спастись от монстров. Хотя люди-то и не знают, что произошло на самом деле. Нет, зачем им знать, что долгое время они были чуть ли не прямой пищей для чудищ, а истинно и не особо сопротивлялись». «Как-то натянуто звучит», – ухмыльнулся я. «Может быть», – пробормотал он. «Говорю же, подробностей не знаю, да и в Академии не любят говорить на эту тему. Нас просветили лишь на последнем курсе, но с другой стороны...» И в хороших отношениях с господином Годуновым. Вот и спроси по возвращению. Обязательно, кивнул я».